Глава 33. Обед прошел в подавленном настроении. Я разогрела замороженный пирог с козьим сыром и томатами, а папа приготовил салат. Мы предприняли доблестную попытку все это съесть, однако после драматичной развязки утреннего разговора с Эдом у нас пропал аппетит. Не понимаю, как тебе удается сохранять рассудительность в текущей ситуации. Папа опустил вилку и посмотрел на меня с противоположной стороны кухонного стола. «А что мне было делать, родная? Накричать на Эда? Сломать ему нос? Прошло 30 лет. Какой теперь смысл?» Он откинулся на спинку стула. «Пойми правильно. Когда Тина сказала, что ты, возможно, не моя дочь, мне захотелось свернуть им обоим шеи». Папа подцепил вилкой салатный лист и криво усмехнулся. «Тине всегда отлично удавалось хранить секреты. А еще твоей матери все быстро наскучивает». Я заметила. Отец задумчиво проживал кусок пирога. «Я любил ее. просто сказал он. «У меня болезненно сжалось сердце. Она тебя не заслуживала. Ты не объективна. Я сделала глоток холодной воды. Поверить не могу, что Эд бросил группу. Папа качнул головой. Я думаю, он чувствует вину. Ему было бы сложно смотреть мне в глаза, не говоря уже о других парнях, когда они обо всем узнают. Обстоятельства складывались не лучшим образом, но папа всегда говорил, что за годы своего существования Батальон пережил много творческих разногласий и внутренних конфликтов. Поэтому я рассматривал текущую ситуацию как еще одно препятствие, которое нужно преодолеть. «Пап, он твой должник». Я опустила стакан на джутовую подставку и расправила плечи. Я уговорю Эда снова присоединиться к группе, пускай всего лишь на пару часов. Папа сухо рассмеялся. «Решимость ты определенно унаследовала от матери». После того, как мы убрали со стола, я пошла домой. Папа собирался позвать Стэна, Джека и Майки к себе на джем-сессию и обсудить, какие треки они будут играть на открытии клуба. Джем-сессия — это совместная музыкальная импровизация на заданную тему. Кроме того, он хотел объяснить им ситуацию с Эдом, который примерно через час после ухода прислал сообщение, что ему удалось снять комнату в веселой горничной. Честно говоря, мне было плевать, где он устроится на ночь, хоть на берегу озера в мусорном мешке. Я предложила папе вместе дождаться ребят, однако он настоял, чтобы я ушла. Пожалуй, тогда же лучше. Что-то мне подсказывало, предстоит напряженный и чисто мужской разговор. Я лишь надеялась, что папа и другие участники группы проявят себя настоящими профессионалами и не допустят, чтобы батальон развалился окончательно. До открытия клуба Ракушка оставались считанные недели, и всех в округе взволновала новость о том, что местные рокеры вновь собираются в прежнем составе. После зачастивших ливней, наконец, выглянуло солнце. Я вдыхала пьянящий аромат влажной травы, пытаясь привести мысли в порядок. Казалось, прошло уже много времени с тех пор, как я потеряла Мака. Хотя на самом деле я потеряла его задолго до того, как у него случился сердечный приступ. Теперь я чувствовала, что вдобавок теряю себя. Я обогнула угол живой изгороди, обрамляющий переулок. У тротуара перед моим коттеджем стоял блестящий черный пикап. Я с удивлением увидела, как человек в темно-синей куртке с капюшоном и светлых джинсах что-то засовывает в почтовый ящик. Высокая фигура обернулась на шорох моих кроссовок по каменной крошке. Это был Маска.